Торжество соседей. Пушистые белые облака примостились на горных вершинах. Легкий бриз качает ветви колорадской сосны. Лили патрулирует окрестности, щеголяя в новом ошейнике против лая. Если она залает, ошейник начнет распылять цитронеллу, а собаки ненавидят этот запах. Вскоре она поймет, что лай доставляет неприятности. Я звоню соседям и рассказываю о предпринятых мерах. Этим вечером будет тихо. Безмолвие. Источник великой силы. лао -дзы. Мне на помощь пришел Ник Капустинский. Он расшифровал сложную инструкцию к и плотно застегнул его на шее Лили. Пока он регулировал новое устройство, собака вертелась у его коленей. Он с ней разговаривал И Лили была в полном восторге от его внимания. «Ну вот, девочка, как тебе идет новый ошейник, ты такая модная леди. Просто дай мне его настроить. Еще чуть-чуть подтянем. Вот, кажется, идеально хорошая девочка». Неку уходит, а его похвалы витают в воздухе. Когда Лили возвращается, я повторяю за ним. «Начинаю больше говорить с Лили». Хорошая девочка! хвалю я ее! Хорошая девочка! Да разве ты не миленькая собачка? Лиле ложится на пол и вытягивается во весь рост, качая головой и пытаясь приспособиться к новому ошейнику. Но она не лает. Она даже не подвывает. Я звоню Эмми и рассказываю о дружеском вторжении Ника. Итак, ее не бьет током, просто на нее брызгают спрашивает Эмма. «Да, так гораздо лучше». Эмма, как и Ник, любительница собак. «Я согласна. Возможно, ей не нравится запах, но он не причиняет ей вреда. Завтра она будет молчать. Надеюсь». Завершив разговор с Эммой, я еще раз смотрю на Лили, спрашиваю ее: «Ты слышала, девочка?» «Никакого лая сегодня вечером». Лили не смотрит мне в глаза. Возможно, она подозревает, что это я, злодей, нацепивший на нее новый ошейник. Выходя из зоны комфорта, мы вступаем в зону возможностей. Ответы спрятаны в тишине. Я начал осознавать, что ты можешь слушать тишину и учиться у нее. У тишины есть собственные качества и измерения. Хайм Поток. Спускаются сумерки. С тех пор прошел целый день, и соседи провели ночь, не слыша собачьего лая. «Я звоню Нику рассказать о нашем триумфе», — он говорит. «Лили умная собака. Она уже, наверное, поняла, что лай равняется обрызгиванию». «Лили целый день не лает. Она даже не подвывает. Вероятно, Ник прав». И она уже выяснила причину обрызгивания — это лай. «Ты маленькая умница», — говорю я ей. Не то по интонации, не то из своего словарного запаса. Лили воспринимает это как похвалу. Она постукивает хвостом по полу. В этой схватке она переходит на мою сторону. «Ты такая хорошая девочка», — говорю я ей. «Такая умница». Я отмечаю иронию ситуации. Пока я писала книгу об умении слушать, моя собака тревожила соседей своим шумом. По крайней мере, мы нашли решение. Попробуйте сделать. Вы прошли шестинедельный курс по умению слушать. Какие изменения вы обнаружили или создали в окружающей вас среде? Ощущаете ли вы связь с миром, людьми, окружающими вас? Высшими силами. Вы уловили перемены в тех, с кем говорите? Начинают ли они меняться в зависимости от того, насколько внимательно вы их слушаете? Текущая проверка. Вы не забросили утренние страницы, даты творчества и прогулки? Какие открытия вы сделали, осознанно вслушиваясь в безмолвии? Не находите ли вы, что стали ближе к своей истинной природе? Вы испытывали сопротивление, смогли его преодолеть? Назовите один запоминающийся случай, связанный со слушанием. Какое озарение у вас случилось?